прямая и явная угроза. 3 года спустя. Октябрь 1996 года. Глава 24. Патриция нервничала, когда Картер пользовался сотовым за рулём, но водил он лучше, а они уже опаздывали на заседание книжного клуба, а значит, будет трудно найти место для парковки. "Ну-ну, от твоих похвал я чувствую себя королём", говорил Картер, в трубку убирая руку с руля, чтобы включить поворотник. Патриции не нравилось, когда он вёл машину подобным образом, но сегодня, по крайней мере, политическое радиошоу "Раша Лимбо" не верещало на весь салон. Почему бы не радоваться малому? Тёмно-красный BMW легко и плавно свернул на Creekside Drive. Можете выписать чек на медицинскую консультацию Кэмбла? Адрес указан в счёте, который я выслал по факсу. Картер отключил телефон, замурлыкал под нос какую-то мелодию и произнёс довольным тоном: "Шестой звонок. Осень, похоже, будет весьма урожайной. Ты уверена, что ничего не имеешь против того, что я так часто отсутствую? Я буду скучать, но ведь надо платить за колледж". Их машина двигалась под тенистой аркой, образованной ветвями деревьев рош их на Криксайт. Лучи заходящего солнца мерцали среди листвы, поблёскивали на лобовом стекле и капоте. Ты можешь обновить кухню, если всё ещё хочешь этого, сказал Картер. Денег хватит. Впереди Патриция увидела Chevrolet Blazer, Horse, припаркованные в конце длинной линии Saabus, Audi и Infiniti. До дома Слейка и Лиленда оставался ещё целый квартал, но ряд припаркованных машин тянулся с этого места и до самого их дома. Ты уверен? спросила Патриция. Мы до сих пор не знаем, куда собирается Кори. Если она вообще куда-нибудь собирается, фыркнул Картер, пристраиваясь за Шевроля, но оставляя хороший зазор. В последнее время не стоило парковаться слишком близко к Хорсу. Что если она выберет Нью-Йоркский университет или Уэлсли? спросила Патриция, отстёгивая ремень безопасности. Примечание: колледж Wellesley, женский частный колледж свободных искусств, был открыт в 1875 году. Конец примечания. Если у неё есть шанс поступить в Нью-Йоркский или Wellesley, я готов рискнуть. Картер быстро поцеловал её в щёку. Перестань волноваться. Тебе от этого становится плохо. Они вышли на улицу. Патриция ненавидела выходить из машин, если верить Весам в ванной. Она набрала 11 фунтов и чувствовала, как они свисают с её бёдер и живота, заставляя ходить пошатываясь. Её расплывшееся лицо, как она думала, выглядит не хуже прежнего. Используя больше лака, она просто стала делать более пышную причёску. А вот садясь и выходя из машины, она чувствовала себя неловко. Она потащилась, пошла вверх по улице вместе с Картером. Октябрьская прохлада быстро покрыла её руки гусиной кожей. Правый Она поудобнее перехватила книгу этого месяца. Почему Тому Кленси, чтобы рассказать историю, понадобилось страниц больше, чем в Библии? Картер открыл калитку в заборе из самого что ни на есть настоящего белого штакетника, окружающим передний двор Пейли. Кэмпбеллы пошли по дорожке к большому кирпично-красному в стиле Кейп-Кот дому, который словно перенесся сюда из Новой Англии, Вместе с декоративным жёрновым около парадного крыльца Картер нажал кнопку звонка, и дверь мгновенно распахнулась, явив на пороге Слик. Немало геля и мусса ушло на её причёску, а рот её был явно мал для количества использованной помады, но радость хозяйки при виде их была искренней. "Картер, Патриция, просияв, воскликнула она, выглядишь просто волшебно!" Недавно Патриция с удивлением обнаружила, что единственная причина, по которой она всё ещё посещает заседания клуба любителей книг, это возможность увидеть Слик. "Ты тоже замечательно выглядишь", ответила Патриция с широкой улыбкой на губах. "Взгляни, но ну разве этот жилет не прелесть?" спросила Слик, раскинув руки и демонстрируя обновку. "Представляешь, Лиланд купил его в Kerry Sons, и невероятно дёшево." Неважно, сколько табличек недвижимости Pelly появилось на домах в Mount Pleasant за последнее время, или как часто Слик вела разговоры о деньгах, или показывала обновки, купленные для неё Лиллендом, или пыталась сплетничать об академии Albie Marl, куда наконец-то поступил Тайгер. Патриция и без того всегда считала Слик состоятельным человеком. "Давайте сюда", пригласила хозяйка, и они последовали за ней в вызывающий клаустрофобию насыщенный гул книжного клуба. Люди хлынули из столовой и патриции приходилось отчаянно крутить бёдрами, чтобы не врезаться в кого-нибудь, пока они шли следом за Слик мимо лестницы, мимо витринцы её коллекциями фарфоровыми садовыми птичками от Ленокса, маленькими керамическими домиками, миниатюрной мебелью из чистого серебра. мимо новых настенных табличек с цитатами из Библии, мимо коллекционных наручных часов, красующихся в витрине с подсветкой. Привет-привет, сказала патриция Луизи Гиббис, проходя мимо. Замечательно выглядишь, Ларета, поприветствовала она Ларету Джонс. На ходу Картер похлопал по плечу Артура Риверса. В субботу твои бойцовые петухи получили отличную трёпку. Они вышли из холла в новую пристройку в задней части дома. И потолок внезапно взлетел над их головами, взметнувшись к череде световых люков. Пристройка тянулась почти до самой границы участка Пейли, представляя собой огромный амбар для развлечений, и каждый дюйм этого пространства заполняли люди. На сегодняшний день в клубе состояло 40 человек, и дом Слик был едва ли не единственным, где все они могли разместиться. Угощайтесь, сказала хозяйка, перекрывая гул то разговоров, отражавшийся от высоких потолков и дальних стен, увешанных живописным сельскохозяйственным инвентарём. Нужно отыскать Лилленда. Представляете, он подарил мне часы с Микки Маусом. Разве это не забавно? Она помахала своим сверкающим запястьем перед лицом подруги, затем скрылась среди леса спины рук, держащих взятые на прокат бокалы и тарелки, и у каждого гостя был прижат локтем или прислоненный к спинке стула экземпляр прямой и явной угрозы. Патриция осмотрелась в поисках знакомых лиц и около буфетной стойки увидела Марджери Фретуэлл. Как было сейчас принято, они расцеловались в обе щеки. — Ты чудесно выглядишь, — сказала Марджери. Ты похудела, спросила Патриция. А у тебя какая-то новая причёска? В свою очередь, удивилась Марджери. Мне очень нравится. Иногда Патрицию беспокоило, как много времени они тратят, отпуская друг другу комплименты, говоря, как они великолепно выглядят, какими замечательными кажутся и как всё фантастически прошло. 3 года назад она бы заподозрила, что Картер обзвонил всех заранее, чтобы убедиться, что все будут активно поддерживать хорошее настроение его жены. Но постепенно она поняла, что они постоянно так разговаривают. Ну почему бы и не наслаждаться маленькими светлыми моментами, которые тебе предоставляет жизнь? В ней так много хорошего, почему бы не праздновать? Привет, красавица, услышала она громкий мужской голос и увидела красное лицо коrsa, выглядывающего из-за плеча Марджери. Твой муж где-то поблизости? Он наклонился, пошатываясь, и быстро поцеловал, словно клюнул, патрицию в щёку. Он был небрит, и вокруг него витал запах пивных дрожжей. "Хорс, это конь, а коня не тронь", шутливо проговорил Картер, подходя к ним. "И не поверишь, но мы снова богаты", объявил Хорс, положив руку на плечо Картера, чтобы удержаться на ногах. "В следующий раз, когда мы пойдём в клуб, выпивка за мой счёт. Не забывай, что у нас ещё четверо желающих поступить в колледж", сказала Кити, присоединяясь к ним и обнимая Патрицию одной рукой. "Не мелочись, женщина", беззлобно рявкнул Хорс. "Сегодня мы подписали документы", пояснила Китти. "Когда встреча с Джими, ха, рассулю его", заявил Хорс. Прямо в губы Патриция улыбнулась. Джеймс Харрис в корне изменил жизнь Хорса и Китти. Он отладил фермерское хозяйство Севи. Нанял молодого человека в качестве управляющего и убедил Хорса продать 110 акров застройщику. Это и было основным событием дня. Это касалось не только скраксов. Все присутствующие, включая Патрицию Картера, все больше и больше вкладывались в строительство Грейшо Скей. А так как внешние инвесторы продолжали приходить, все набрали множество кредитов под залог своих акций. Казалось, деньги падают с неба. «Ты должен поехать со мной в субботу», — проговорил Хорс. «Закупим кое-что для яхты». «Как дети?» — спросила Патриция у Китти, потому что это было то, что следовало спросить. «Нам, наконец-то, удалось убедить пони присмотреться к цитадели. Меня просто с ума сводила мысль, что он окажется где-то в Каролине или Уэйк-Форест. Он был бы так далеко». «Примечание. Университет Уэйк-Форест». Частный исследовательский университет США, расположенный в Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина. Конец примечания. Всегда лучше, когда они остаются дома, поддержала разговор Марджери. А Хорсу всегда хотелось, чтобы в семье был ещё один выпускник Цитадели, добавила Китти. Кольцо выпускника открывает многие двери, согласилась Марджери. Так и есть. Китти и Марджери продолжили беседу, а Патриция почувствовала, как стены комнаты начали сужаться. Она не понимала, почему голоса вдруг зазвучали так громко, почему её поясница стала холодной и липкой от пота, или почему так сильно зачесались подмышки. И тут она учуяла запах шведских фрикадельек, шкварчащих на серебристом мартите рядом с буфетной стойкой. Хорс и Картур оглушительно смеялись над чем-то. Хорс поставил пустую пивную бутылку на стойку и уже взял новую. Кити что-то сказала про корень и запах горячего кетчупа. Заполнил ноздри патриции и принялся обволакивать горло. Она заставила себя не думать об этом, лучше не думать. Её жизнь уже стала вполне обычной, она была намного лучше обычной. "А ты слышала про ту школу в Нью-Йорке?" говорила Кити. Примечание. В 1996 году во многих школах Нью-Йорка были установлены металлодетекторы, а вход в школу строго контролировался полицейскими. Это привело к значительным очередям при входе в помещение, а также к протестам со стороны учеников и родителей. Конец примечания. Детям приходится приезжать в 5:00 утра, нужно 2 1/2 часа, чтобы все прошли через металлоискатели. Но нельзя же забывать о безопасности, сказала Марджери. Простите, произнесла Патриция. Она пробиралась между спинами и плечами, стараясь ускользнуть от этого запаха, разворачивала бёдра, опасаясь, что выбьет у кого-нибудь из рук выпивку, лавировала между обрывками разговоров. "И веду его на экскурсию по кампусу. Ты похудела. Лучше переинвестируйте в Netscape. Президент просто деревенщина, а вот его жена, Кити, ни разу не навестила меня в больнице". Патриция вовсе не собиралась вести счёт обидам, но впервые за последние годы эта мысль просто пришла ей на ум. "Ты так быстро попала в больницу и так быстро вышла", объясняла Кити по телефону. "Я собиралась зайти к тебе, как только разберусь с делами, но когда я всё закончила, ты уже была дома". Кити даже хотелось, чтобы Патриция сама утешила её. Со всеми этими таблетками ты просто перепутала дозировку, так ведь? Так оно и было, согласилась подруга. И Кити было так благодарно, что это не пошло дальше, не сделало всё ещё грязнее. И она была благодарна за то, что все оставили это как есть, и больше никогда об этом не говорили. И она не понимала, как было больно, что никто из них не пришёл в больницу. Хотя тогда и сама Патриция была просто благодарна. Она была благодарна за то, что никто не назвал её самоубийцей и не стал к ней относиться по-другому, благодарна судьбе за то, что легко вернулась к прежней жизни, была благодарна за новый причал и за поездку в Лондон, и за операцию по восстановлению формы уха, и за пикники на заднем дворе, и за новую машину. Она была благодарна за многое. "Воды со льдом, пожалуйста", сказала она чернокожему мужчине в белых перчатках, стоящему за барной стойкой. Единственной, кто пришёл в больницу, была Слик. Она появилась в 7:00 утра, тихонько постучала в открытую дверь, вошла и села рядом с патрицией. Она практически не говорила. Она ничего не советовала и не хотела ничего предрекать, не высказывала своего мнения и не выдвигала никаких предположений. Ей не нужно было, чтобы её убеждали в том, что это был несчастный случай. Она просто сидела, держа патрицию за руку в безмолвной молитве. где-то без четверти 8 она сказала: "Нам всем очень нужно, чтобы ты скорее поправилась" и ушла. Теперь она была единственной из всего их старого не совсем клуба, кто был по триции не безразличен. Она не имела особо ничего против Кейт или Мэри Элин, время от времени они даже виделись в обществе, но единственное место, где она за последние 3 года встречала Грейс, был книжный клуб. И когда она встречала её, то всякий раз вспоминала Что они наговорили во время последней ссоры. А это было то, о чём очень хотелось не думать. Патриси отвернулась от бара, держа бокал с холодной водой и радуясь, что больше не чувствует запаха кетчупа и фрикадельок, и прямо перед собою увидела супругов Кавана. Привет, Грейс, Беннет. Грейс не шевельнулась, Беннет стоял, не выказывая никаких эмоций. Никто не намеревался обниматься или пожимать руки. В руке у Беннета вместо пива, как и всегда в последнее время, был холодный чай. Грейс заметно похудела. "Вавилонское столпотворение", проговорила она, оглядывая комнату. "Тебе понравилась книга этого месяца?", спросила Патриция. "Я многое узнала о противодействии наркотикам". А я просто возненавидела её, хотелось сказать Патриции. В книге все говорили краткими избитыми фразами, которых можно было бы ожидать от страхового агента, фантазирующего на тему войны. Каждое предложение сочилось должностями, званиями и военными аббревиатурами: РЭП, Е2, С, F15, MH53, JG, C141B, Star Lifter, и всё в таком духе. Она не понимала и половины из того, что читала. Там не было женщин, кроме дор и проституток. Там ничего не говорилось об их жизни, и в целом книга больше походила на агитационную брошюру ВНКОмата, чем на произведение художественной литературы. "Весьма поучительно", вслух произнесла патриция. "Вот во что Джеймс Харрис превратил их клуб. Началось с того, что он пригласил в него мужей. Потом они стали читать всё больше и больше книг поэта Конроя". Это же местный писатель. И Майкла Крайтона. Неподражаемые концепции. Прочли «Заклинателя лошадей», «Кони, кони», «Браво, два ноль». И Патриция с отчаянием думала. Что будет следующим? Селестинские пророчества? Куриный бульон для души? Но больше всего ее удивляло, как много людей приходило на заседание клуба. Примечание. Дональд Патрик Конрой. Американский писатель, выпускник «Цитадели», преподаватель. Четыре его романа были экранизированы. Две экранизации номинировались на Оскар. Джон Майкл Крайтон, американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссёр, продюсер. Заклинатели лошадей, экранизированный Робертом Редфордом в 1998 году, роман Николаса Эвенса. Кони-кони, бестселлер Кормака Маккарти о ковбоях, экранизирован в 2000 году. Bravo 2.0. Вышедший под псевдонимом Энди Макнаб бестселлер 1993 года О патруле специальной авиационной службы британской армии, действовавшем на территории Ирака во время войны в Персидском заливе. Селестинские пророчества, написанный в 1993 году бестселлер Джеймса Ратфилда о различных психологических и духовных идеях, которые уходят корнями в древневосточные традиции и мистицизм New Age. Куриный бульон для души. Первая книга Джека Кенфилда из одноимённой серии мотивационных историй, основанных на реальных событиях, вышла в 1993 году. Конец примечания. Лучше не углубляться в этот вопрос. Времена меняются, и на самом деле, что плохого в том, что всё больше людей хотели обсуждать книги. Нам надо найти места, сказала Грейс. Извини. Потриция смотрела, как они растворяются в толпе. Освещение становилось ярче по мере того, как небо снаружи темнело, и она начала пробираться в сторону своей группы. Подойдя поближе, она почувствовала запах сандала и кожи. Люди расступились, и она заметила Картера, увлечённого беседой. И вот она миновала последнего человека, закрывающего обзор, и увидела Джеймса Харриса. Тот был одет в голубую рубашку Оксфорд с закатанными рукавами. Его брюки цвета хаки были точно подогнаны и идеально отглажены. Волосы тщательно взъерошены профессионалом, а кожа просто сияла здоровьем. «Ты не поверишь, какое у меня расписание на эту осень!» — говорил ему Картер. «Шесть выступлений до конца года! Тебе снова придется приглядывать за моим домом и семейством!» «Уверяю, ты будешь всем доволен!» — ответил Джеймс Харрис, и оба рассмеялись. Патриция замедлила шаги. Отругала себя за то, что ей не хочется видеть Джеймса Харриса, который так много сделал для всех них, и заставила себя изобразить на лице радостную улыбку. Джеймс Харрис теперь был советником Лиленда по всем деловым вопросам, бизнес-консультант, так он сам называл себя. Невозможность днём выходить из дома, он компенсировал тем, что работал ночами напролёт. Он полностью погрузился в планы Greyhouse K На званных обедах, которые он устраивал у себя, обхаживал потенциальных инвесторов, и порой, когда Патриция проходила ранним утром около его дома, она чувствовала в воздухе запах сигар. Джеймс, весело на телефоне, убеждая других выходить из зоны комфорта. Он уговорил Лиланда отрастить волосы и убирать их в хвост. Он обещал им прекрасное будущее. Мы собираемся женить тебя, чтобы ты на своём опыте почувствовал, что значит быть вымотанным, говорил тем временем муж. Я всё ещё не встретил ту, за кого мог бы отдать свою свободу, отшучивался его друг. Теперь они с Картером были почти как братья. Именно Джим убедил Картера заняться частной практикой. Именно он натолкнул мужа Патриси на мысль выступать с лекциями, на которых превозносились достоинства прозока и риталина перед врачами, находящимися в оплачиваемом отпуске в Hilton Head, Myrtle Beach и Атланти. От щедрот Элли Лили и компании и Novartis исключительно благодаря Джиму на банковском счету Кемболов. начали копиться деньги, которые позволят отправить Кори в колледж и переделать кухню и оплатить BMW. И да, иногда после очередной поездки Картера раздавался звонок, и женский голос просил к телефону доктора Кэмбла. Случалось даже, что его называли по имени, но Патриция в ответ давала номер его офиса. Когда она спрашивала, кто это, муж обычно говорил: "Эти чёртовы секретарши или эти надоедливые девицы из турагентства". И при этом так злился, что Патриция в конце концов перестала задавать вопросы, а просто давала рабочий номер мужа и старалась больше об этом не думать. Она ведь знала, как легко всякие разные мысли появляются в её голове и разрастаются до неимоверных размеров. Патриция, просиял при виде её Джеймс Харрис. Великолепно выглядишь. Привет, Джеймс, проговорила она и послушно дала себя обнять. Она никак не могла привыкнуть к такому, но стояла и ждала, пока он сжимал её в своих руках. "Сейчас мне было сказано, что на протяжении всей осени я буду иметь удовольствие ужинать у вас, чтобы приглядывать, пока мой друг в отъезде. С нетерпением будем этого ждать", откликнулась Патриция. "Вы поняли что-нибудь из книги этого месяца?", спросила, стоявшая рядом Кити. "У меня от всей этой военной галиматики голова идёт кругом". "Вертушка!" радостно провозгласил Хорс, поднимая бутылку с пивом. И мужчины принялись обсуждать войну с наркотиками, и проблемные районы городов, и металлодетекторы в школах. И Джеймс Харрис сказал что-то о детях-наркоманах, и Патриции на мгновение показалось, что с его подбородка капает тёмная кровь, а нечто нечеловеческое втягивается в его рот, но она тут же прогнала от себя это видение и постаралась представить соседа таким Каким видела его очень часто, приветливо машущим ей, проходящим мимо её дома или на заседаниях клуба или за семейным столом, когда Картер приглашал друга на ужин. В задней части его фургона было темно. Это случилось так давно, она даже не была уверена в том, что же именно видела. Вполне вероятно, что ничего особенного. Джеймс так много для них сделал, и о другом лучше не думать.